Часть вторая Глава шестнадцатая «И какого черта ты мне об этом не сказал сразу?» Капитан потер лицо ладонью «Ты видел эту тварь неделю назад, а сообщаешь только сейчас, когда мы ее уже подстрелили?» «Но, товарищ капитан, темно было, я думал, показалось...» Молодой парень с сержантскими нашивками пожал плечами. «Тем более я сказал ребятам, чтобы они присматривались к тому месту, просто панику поднимать не хотелось. Вы же знаете, федералы заложенный вызов в поголовке не погладят». «Это мне решать, когда, и как, и кого звать!» Капитан сорвался на крик. «Что я теперь должен делать? Первый сигнал поступил неделю назад, а мы и не чесались!» Злость капитана Никифорова объяснялась просто. Согласно инструкции, составленной вскоре после объявления о вторжении при обнаружении неземной формы жизни чужаков, тварей, вторженцев и так далее, следовало сообщить в областной центр ФСБ, или создаваемую сейчас службу быстрого реагирования. Иными словами, СБР. За нарушение этого положения спрашивали строго. Страх перед чуждыми и агрессивными существами сидел в людях крепко, поэтому капитан рисковал в лучшем случае отделаться взысканием. Немного успокоившись и отправив сержанта с глаз долой, капитан сообщил в СБР о наличии чужаков и стал ждать гостей. Вертолет со спецами и отделением охраны прибыл через пару часов. Эксперты в штатском, низенький круглый руководитель, его помощник и молчаливый тип с огромной сумкой на плече. Пообщались с солдатами, сделали какие-то замеры, их охранники причесали лес, что-то вроде даже нашли. «Порадую вас, капитан», – старший эксперт прихлюбывал чай. «Сообщили вы о тварюшках вовремя, и это очень хорошо есть, потому хорошо, что гнездо еще маленькое, и сложности с ним возникнуть не должно». «Сегодня у выхода наши бойцы подежурят. Завтра сами внутрь сходим, посмотрим, что да как». Никифоров непонимающе посмотрел на него. «Но, Владимир Евгеньевич, вас же сожрут». Хм, «Это почему же?» – захихикал маленький лысый человек. «Ну, объясните, объясните мне». Он, кажется, наслаждался ситуацией. «Потому что пять моих солдат выпустили в эту тварь по магазину патронов каждой, прежде чем она сдохла. А в логове, в гнезде, как вы говорите, их будет не одна и не две. Вас всего семеро, и в сказки насчет чудо-оружия я не верю». «Хм, правильно не верите». Глаза эксперта стали серьезными. «Я шокирую вас еще больше. В гнездо пойдет только аскет. Это я про компаньона своего говорю. Он у нас ведьмак». Капитан неожиданно сообразил, что ни разу не слышал голоса второго эксперта. Лица его совершенно не помнит, и чем тут занимался целый день, не знает. И только потом до него дошло. «Что значит, ведьмак?» «Ну, как же, знаете, человек, владеющий странными силами, продавший душу нечистому. Вот он у нас какой. Мы у вас случайно оказались, по пути заглянули. На самом деле аскет как раз по таким гнездам не ползает. Он что, из ангелов?» На вид так простой человек. Вы думаете, его не убьют там? Я думаю, он сам всех убьет. Я оставил бойцов у входа на первый ярус. Решение осмотреть гнездо пришло спонтанно. Мы с Савериевым как раз намечали график операции на следующий месяц, когда поступило сообщение об убитом чужаке. Пришлось слегка изменить маршрут, чтобы залететь и сюда. Поэтому со мной не прилетело никакой поддержки. Я изначально не собирался лезть вниз. Пришлось. Приборы показали, что это самое свежее гнездо из всех обнаруженных. Может, что интересное найдется. Начальные стадии формирования слабо изучены. Я, Савельев, его адъютант и отделение спецназа для боевой поддержки. С моей точки зрения, в последнем не имелось критической необходимости. Полноценный боевой маг в одиночку способен действовать намного более эффективно, не отвлекаясь на защиту простых людей. Но руководство управления отличалось некоторой консервативностью и на всякий случай придавало нашим кураторам, в моем случае им стал генерал-майор Владимир Евгеньевич Савельев, такое усиление. Учитывая, что я уже дважды спасал подобные команды от серьезных проблем, с собой в гнездо я предпочитал никого не брать. Работать одному легче. Иное дело, когда рядом такие же, как я сам, псионы. Впрочем, в любой ситуации можно найти положительный аспект. Знание, что надеяться не на кого, основательно стимулирует все органы чувств. Мне теперь несколько не по статусу выезжать на рутинную проверку сигнала. Подобными вещами занимались ребята из разведывательного корпуса. Однако в связи с долгожданной реорганизацией службы находились в некотором беспорядке. И временно, пару недель на проверку предстоит ездить моим людям из числа слабеньких псионов первого уровня. Разведчики тем временем переедут в другие здания, наладят связь, перетасуют кадры по всей стране. Раз уж я сегодня оказался поблизости, то решил не гонять людей почем зря. С момента обнаружения первого гнезда прошло 8 лет. Я столкнулся с чужаками 5 лет назад. Потом еще полгода меня натаскивали по всему материалу, что существовал в управлении на тот момент. К настоящему моменту я стал одним из сильнейших архангелов, семи командиров отрядов боевых псионов, в чью задачу входило уничтожение гнезд чужаков, поэтому в одиночном спуске в подземелье опасности не видел, хотя почти любого из своих подчиненных за подобную выходку наказал бы. Чем отличаются между собой псионы разных уровней? Почему, планируя операции, мы учитываем псиона второго уровня за трех псионов первого? Дело не в величине оболочки, она здесь роли не играет и не в способности создавать на порядок более сложные знаки. Хотя второй уровень быстрее, выносливее, способен выдерживать большие нагрузки, сканировать в большем диапазоне, лучше чувствовать угрозу и многое-многое другое. Когда-то давно мы с полощом тренировались, пытаясь уворачиваться от одиночных пуль. Теперь я телекинезом ловил автоматные очереди, каждую пулю отдельно. Не могу сказать, что за прошедшее время наши знания о псионике сильно выросли. Если мы худо-бедно понимали, что надо делать, чтобы добиться результата, то с остальными оставались весьма серьезные проблемы. А почему это работает, мы не имели абсолютно никакого понятия. Теории выдвигалось огромное количество. Со временем необходимые знания накапливались, и мы медленно подбирались к основам магии, или общей теории информационно-энергетического волевого воздействия на окружающую реальность. Но по этой дороге предстояло идти долго. Даниил, который сейчас работал в исследовательском центре СБР, во время последней нашей встречи с восторгом рассказывал о последних разработках своей команды. Он здорово изменился. Затюканный мальчишка, пытавшийся избежать призывов в армию, превратился в сильного лидера и одного из крупнейших специалистов в избранном им области. Его команда пользовалась весомым авторитетом. Если получится, после таймера надо пойти на повышение квалификации, ознакомиться с последними теоретическими разработками. Помимо знаний по боевым аспектам магии, я владел исцелением и, вероятно, являлся одним из лучших магов мира по защите от ментальных воздействий. Сейчас прижился термин «магия духа». Все требуется освоить на новом уровне. Обстановка с каждым годом становится сложнее. Количество гнезд растет. Государство и спецслужбы начинают использовать новые возможности все активнее. Бойцы из числа псионов не успевают везде. Поэтому все чаще мы упускаем возможность зачистить молодые гнезда. И они растут. Только за последние полгода я лично штурмовал четыре ярусника. Я послал вперед импульс силы, полез по узкому лазу в подземелье и замер, прислушиваясь. Некоторых тварей нельзя засечь с помощью магии. Приходится полагаться на изначально данные ощущения, хорошо хоть усиленные. Сейчас меня прикрывала святая броня третьего уровня, глаз Одина и астральный щит. Амулет ядолов висел на шее, работая независимо от меня. Я не любил тратить слишком много сил на поддержание пассивных заклинаний, предпочитая качество количеству. На всякий случай я призвал слабенького духа и договорился с ним, что в обмен на энергию он станет подсказывать мне о спрятавшихся чужаках. Пройдя еще немного вперед, я почувствовал. Началось. Кто-то находился рядом и, надеюсь, еще не видел меня. Слабое пятно красноватого цвета, просвечивающееся через стенку, напоминало волколака низкого уровня. Первого или второго. С волколака началось мое знакомство с чужаками. «Похожие на обычных крупных собак-твари считались самым распространенным на начальных уровнях. Я сжег чужака простой огненной стрелой. Он даже ничего не успел почувствовать и замер. Обычно на вспышке силы прибегал кто-нибудь еще. На этот раз происходящим заинтересовался сопливень, выглядевший как комок слизи и способный разъесть стальную пластину. Спалив его, я подождал еще немного и стал строить аркан глиняного охранника. Или чурбака четвертого уровня». Радиус действия Чурбака достигал пяти сотен метров, и в принципе этот сложный знак должен очистить почти всю территорию уровня. Минут через двадцать Аркан был готов. Я активировал его и отошел в сторону, наблюдая за шевелением земли в центре начерченной моей крови окружности. Глиняный охранник по сути являлся энергетическим образованием, сидевшим в центре объемной паутины и нацеленным на уничтожение всего отличавшегося при создании в его матрицу образа в данном случае человеческой крови. При обнаружении такого несоответствия из земли создавался четырехногий болван, у которого совсем не имелось никакого подобия интеллекта или инициативы, зато хватало сил и желания уничтожить врага. В случае с тварями до третьего уровня включительно, успех, как правило, ему сопутствовал. Если же нет, то создавался новый чурбан, и так до тех пор, пока не заканчивалась заложенная энергия. Поэтому, пока мой добровольный помощник бегал по подземелью, уничтожая всех встречных и заодно рисуя для меня карту, я отдыхал и восстанавливался после ритуала. Сегодня я решил не заниматься сбором артефактов. Барахло можно будет поискать позднее. Пара лечилок, попавшихся мне по пути, было низкого уровня. Не думаю, что в этом гнезде найдется что-либо необычное, по крайней мере наверху. Может быть, в камере королевы? По-настоящему любопытные предметы находились в пятиярусных и выше гнездах. Там попадались не только лечилки или восстановители, но и абсолютно непонятного назначения вещи, зачастую опасные. Мальцев, убив на шестом уровне тварюгу восьмого ранга, извлек из ее тела какой-то странный артефакт, который при прикосновении к нему впитался в тело. С тех пор парень в момент сильного напряжения покрывается чешуей, который хоть и жрет оболочку со страшной силой, зато предохраняет практически от любых видов магических атак и не прошибается даже пулеметной пулей. Легко отделался. После этого случая прозвище «Дракон» крепко прилипло к моему бывшему подчиненному. Часа через полтора потрепанный чурбак вернулся к месту стоянки и застыл. Такое поведение означало, что он уничтожил всех встречных, и теперь процентов 80 территорий уровня чисто. Я почти восстановил энергетику до обычного состояния и пошел проверять оставшиеся темные углы. Благодаря охраннику я приблизительно представлял, где находится проход на второй уровень, и оставил это место напоследок. За оставшийся час мне пришлось убить еще одного волколака и пару хамережеров. Обойдя всю оставшуюся территорию и придя к выводу, что на первом уровне никого опасного не осталось, Если же кого и пропустил, то после уничтожения королевы гнезда они все равно сдохнут. Потратил минут 15 на отдых. Теперь можно отправляться чистить переход на второй уровень. Хорошо, что Чурбак не пытался уничтожить стражей самостоятельно. Переход не попал в сферу Аркана. Стражи Перехода всегда сильнейшие твари этажа как за счет чисто физических данных, так и нестандартных способностей. В принципе, особых сложностей я не предвидел. Максимум, что следовало ожидать, это третий уровень. Предстоящая схватка интересна тем, что позволяла теоретически представить возможности тварей второго яруса. Поэтому я слегка расстроился, напоровшись на двух паукообразных уродцев, не обладавших какими-либо особыми свойствами. Предстояло решить, как поступить дальше. Я бродил по ярусу уже три часа и находился в хорошей форме, даже царапин не получил, поэтому решил подняться на поверхность и сообщить о результатах, затем вернуться и продолжить зачистку. Перед подъемом установил у перехода на второй ярус цвет с двумя лепестками, то есть ловушка могла сработать два раза и пошел к выходу. Владимир Евгеньевич засомневался в моем решении. «Может быть, все-таки подождешь полную команду? Ты же не можешь знать, вдруг внизу кто-нибудь сильный бродит». «Не вижу смысла. Гнездо молодое, королевская капсула ощущается с первого яруса. Кроме того, охранники на переходе были слабенькие. Вряд ли я вообще встречу кого-либо выше пятерки. Вы ведь знаете, нас поджимает время». «Если мы сейчас зачистим все гнезда в своей области, останется больше времени для подготовки к таймыру». Савельев недовольно засопел. Про таймырскую операцию ему не стоило напоминать. «Ладно, тебе решать. Но ты помни, твоя голова, она не только твоя, но и государственная. Зря не рискуй. Если что не так, сразу уходи». В принципе, он мог говорить неограниченно долгое время, но, посмотрев на мой отрешенный вид, тяжко вздохнул и махнул рукой. Я посмеялся про себя. Савельев в первые месяца два нашего знакомства тщательно действовал мне на нервы, пытаясь добиться каких-то стандартных, по его мнению, реакций, и в конце концов просто устал. Теперь я принимал все решения, связанные с процессом обучения и зачисткой гнезд, в то время как мой начальник сосредоточился на работе с государственными структурами. Можно сказать, я был звездой, а Савельев моим продюсером. После разговора вернулся в подземелье и прошел к переходу. Один лепесток у ловушки оказался активирован. Значит, кто-то снизу лез и был уничтожен. Я перешел на второй ярус. Собственно говоря, процесс зачистки предельно однообразен. Медленное продвижение вперед, иногда по маленькому шажку за минуту, обнаружение врага и стремительная схватка, в которой малейшая небрежность может привести к катастрофе. Я знал многих бойцов, которые при великолепной подготовке и замечательных воинских качествах проигрывали заведомо уступающим им противникам за счет презрительного отношения к врагу. Во мне же с самой первой встречи глубоко сидел страх перед чужаками. Он не позволял расслабиться даже в драке с самыми безобидными первоуровневыми тварюшками, наподобие веселого гриба. Поначалу действия не отклонялись от стандартной схемы. Я уничтожил большого огурца второго уровня и пару каменных призраков третьего. Вновь создал глиняного охранника четвертого уровня. Этот знак, извлеченный научниками из какого-то артефакта, имеет смысл использовать только на низких уровнях. С сильными тварями чурбаку не справиться. «Вообще, глиняный охранник – мой предел. Я все еще находился на четвертом уровне. Пока что в мире не появилась псиона, способного оперировать знаками пятого уровня. Я израсходовал почти все силы на это заклятие и сидел отдыхал. Когда матрица создала следующего чурбана, затем еще одного, после создания третьего пришлось проглотить капсулу восстановителя и отправиться следом. Судя по действиям матрицы, она столкнулась с чем-то высокоуровневым». «Скорее всего, со стражниками перехода в камеру королевы. Они могли разнести болваны без особых усилий. Я почувствовал чужое присутствие метров за тридцать. Внутри гнезда царили свои законы. И если на поверхности я мог сканировать километра на полтора, то внутри тридцать метров были моим пределом. Две твари четвертого уровня. Из них одна окружена зеркалом и способна почувствовать мое присутствие. Вторая сейчас расправляется с модулем охранника». Глядя на то, с какой скоростью она двигается, я решил уничтожить Живчика первым. Живчики являлись сильными противниками из-за своей скорости, но, к счастью, встречались они редко. Чурбак почти полностью развалился, когда я накинул на его противника метелицу и больше не обращал на тварь внимания, зная, что острые льдинки секунд за тридцать превратят Живчика в кусок мелко посещенной плоти. Теперь появилась возможность заняться оставшимся зеркальником. Он как раз атаковал меня какой-то разновидностью ледяного кинжала. Тварь четвертого уровня мне не слишком опасна. Большинство из них не в силах пробить святую броню. Но навешенное зеркало вынуждало либо израсходовать последние остатки сил, либо атаковать холодным оружием. Я выбрал второй вариант. Тварь выглядела не особо сильной физически. Оболочка же еще могла пригодиться. Поэтому ушел в сторону от очередного подарка моего противника и начал сближаться с ним, держа копье на готове. Короткие, метра полтора копия с наконечниками до третьей длины заменили прежние мечи. Практика показала, слишком часто твари успевали насадить себя на лезвие и добраться до бойца. Со стороны маневр выглядел приблизительно так. Шаг в сторону, четыре шага вперед. Взмах широкого и длинного наконечника, и у зеркальника отлетает правая передняя лапа. Тварь недовольно зашипела и стала завариваться на бок, попутно пытаясь зацепить меня оставшимися лапами. Чужаки не испытывали боли и оставались опасными до самого конца. После того, как я отрубил оставшиеся конечности и снес охраннику голову, предо мной снова встал вопрос, что делать дальше. Сил оставалось мало. Глиняный охранник восстановится еще пару раз, потом его энергия иссякнет. Второй уровень зачищен процентов на 90. С другой стороны, оставшиеся твари не превышали третьего уровня. Иными словами, были обречены. И часовой отдых восстановит мои силы. В камере королевы наверняка окажется свита, состоящая из двух или трех тварей четвертого-пятого уровня. В придачу к ним два десятка низкоуровневых. Сама же королева лишь источник энергии и опасности в бою не представляет. Стоит мне туда лезть в одиночку. Я провел ревизию своих запасов. В маленьком рюкзачке имелся практически нетронутый комплект стимуляторов и противоядий, плюс огненная призма третьего уровня в неактивном виде. Достаточно для зачистки уровня. Но хватит ли на королевскую свиту? Эти твари самые опасные в гнезде. С учетом призмы должно хватить. Если я сейчас выйду на поверхность, мне придется дожидаться команды из центра. Дня два-три окажется потеряно. За это время из камеры может вырасти кто-то еще. И тогда второй ярус придется очищать заново. Значит, предстоит идти сейчас. Период восстановления сил занял полтора часа, в основном из-за того, что я дополнительно навесил на себя ауру паладина. Мелкие заклинания второго уровня, шокировавшие слишком приблизившихся живых существ. На механизмы знак не действовал. Убивать он никого не убивал, но отвлекал внимание атаковавших. Я напился со стимуляторов. Завтра опять будет желудок болеть. И вбежал в переход. Огненная призма выжгла все в радиусе 6 метров. Созданный мной синий туман заполнил помещение. Теперь в огромной камере стало трудно ориентироваться с помощью экстрасенсорных органов чувств. Полагаться стоило только на зрение, слух и обоняние, что не составляло труда для моих подстегнутых стимуляторами органов чувств. Мне повезло. После удара призмы выжить сумели один пятиуровневый чужак и семеро медленно надвигающихся низкоуровневых. По данным наших исследователей, скорость реакции и движения мага третьего уровня в шесть раз превосходит показатели среднестатистического человека. Подстегнутый стимуляторами, мой организм двигался раз в два быстрее обычного и мог находиться в таком состоянии минуты полторы, после чего наступал откат. Существовала возможность не использовать эликсиры и войти в ускоренный ритм, но в этом случае нагрузка на организм значительно выше. Обморок же сейчас недопустим. Двигаясь по кругу, я за пару секунд вывел из строя всех низкоуровневых тварей, после чего у меня остались уйма времени и пятиуровневый противник. Его строение и то, как он смог избежать удара призмы, говорили о высокой скорости передвижения. Значит, у него слабая защита и хрупкая структура. Я ударил мечом тьмы и выжег глубокую рану на его груди. Тварь набросилась на меня. Пришлось бросить копье, влетевшее навстречу тушу, и самому откатиться в сторону. Затем сорвалась попытка наложить метелицу. На сложный знак не хватило времени, и везучий чужак почти не обратил внимания на удар простой огненной стрелой. Уходя от очередной атаки, я отпрыгнул в дальний угол и оттуда еще раз ударил мечом, разрубив врагу весь правый бок. Все, поединок окончен, чужака оставалось добить. Королева умирала долго и мучительно. Чтобы гарантированно убить хозяйку гнезда, надо либо полностью сжечь ее, либо разрушить все энергетические узлы в огромном теле. Горела королева плохо, так что пришлось копьем вырубить отверстие в плоти и вытаскивать внутренние органы из еще живого организма наружу. Добычу складывал в рюкзак. Потенциально это все было ценными артефактами. Наконец, огромная туша содрогнулась в последний раз, и я уселся на пол, полностью вымазанный кровью и смертельно усталый. У меня оставалось часа 4, прежде чем начнет разрушаться внутренняя структура подземелья. После этого проникнуть можно будет только на первый ярус. Куда исчезают остальные, мы не знали до сих пор. Я поплелся на выход.